Глава 15 За обедом Линни и Юнис оживленно болтали между собой. Я не слушал, мысленно планируя завтрашний день. После кофе мы вежливо распрощались и разошлись. В одиннадцать я поехал к ферме «Орфей» забрать пленку с записью дневных разговоров и вставить в магнитофон новую. олд пришел ко мне в номер, когда я перематывал пленку. И мы вместе прослушали разговор Офина с Матом, а потом с Ёлой. С нашей точки зрения ела звучала лучше. Ее сердитый женский голос хорошо пробивался из трубки, и легко было представить, как дядя Бак отставляет трубку на несколько дюймов от уха, чтобы защитить барабанные перепонки. Он всячески пытался успокоить ее. Мат говорит, что могло быть хуже. Иногда эти вандалы разливают в домах патоку, варенье и даже нечистоты. Мне он сказал, что весь дом обсыпан мукой. Понадобятся недели, чтобы все очистить. Но ведь пылесосом можно все убрать быстро, правда? Мука не воняет и не прилипает. Но она не хотела, чтобы ее утешали. И он напомнил, что деньги в сейфе не тронуты и норковая накидка не украдена. «Но ман говорит, что она стала белой», — возразила Йола. «Муку легко стряхнуть, мукой даже чистят мех. Вы не понимаете?» «Я все прекрасно понимаю, Йола», — терпеливо успокаивал ее Офен. «У тебя такое чувство, будто запачкали тебя, а не твой дом. Тебе кажется, что ты стала грязной. Ты возмущена и хочешь растоптать этих подонков. Я прекрасно понимаю тебя». «Когда твоя тетя Элен была жива, у нас здесь тоже побывали воры. Они украли ее кольца, и она говорила, что у нее такое чувство, будто ее изнасиловали». Они еще долго говорили в таком же духе о подонках, разгромивших дом. Олд вскинул брови и заметил, что на его взгляд я взял разумный реванш за удар по голове. Мы оба, зевая, дослушивали пленку». Последние полчаса Офин диктовал слуге свои планы и распоряжения на завтра. И в его голосе я не услышал ни тревоги, ни озабоченности, что меня порадовало. Напуганные люди удваивают меры предосторожности. олд пошел спать, а я, хотя всю прошлую ночь не сомкнул глаз, проснулся через три часа. На потолке пестрыми призмами отражались цветные фонари перед входом в мотель. Я смотрел на потолок, пытаясь составить из них забавные силуэты, пытаясь любыми уловками отвлечь сознание от погружения в преисподнюю. Шевелилась в голове вялая мысль, какое имеет значение, если я не закончу охоту на лошадей, если шоумен и Оликс произведут еще пару же ребят. Какое это имеет значение? Ведь это абсолютно не важно. Мошенничество, воровство, попытка убийства. Кого это волнует? Пояс с пистолетом лежал на стуле в другом конце комнаты. Не похоже, чтобы Клайвы или Офен ночью подкрались ко мне, а мои обычные враги остались на востоке за шесть тысяч миль отсюда. Единственная опасность таилась во мне самом, Я сам себе смертельный враг. Рассуждая о том, что, ложась в постель без оружия, я избавляюсь от магнетического искушения воспользоваться им. Сегодня ночью терпели очевидный крах. Еще один день, в конце концов, решил я. Можно потерпеть всего лишь один день. Если каждую ночь говорить это себе, можно ухитриться пройти весь маршрут. Рассвет постепенно приглушал сияние цветных фонарей, потом их выключили. Я принял душ, побрился и подумал, что мне приходилось видеть мужчин, выглядевших здоровее, чем тот, что отражался в зеркале. В 8.30, когда я допивал апельсиновый сок, пришел олд «Вам нужно хорошенько поесть», — заявил он, изучая мое лицо. «Я не чувствую голода» пойдемте со мной вниз вместе поедим он перевел взгляд на окно подожду вас здесь покачал я головой но Олд не пошел один а заказал в номер горячие булочки яйца и кофе пока он завтракал мы обсуждали предстоящие дела сэму Хенгельману понадобится два с половиной дня чтобы добраться до кингмена сказал я олд кивнул с полным ртом «Он отправится сегодня утром. Я позвонил ему вчера после вашего звонка из Лас-Вегаса», — продолжал я. «Он поведет фургон сам и приедет один. Это, конечно, займет больше времени, но с точки зрения секретности операции так будет гораздо лучше». а «Вы сказали ему, что это еще одно похищение?» — с сомнением спросил олд «Я договорился с ним», — улыбнулся я что он должен приехать и забрать лошадь, принадлежащую Дэйву Теллеру. Сэм спросил, собираемся ли мы забирать эту лошадь тоже ночью и в пустынном месте. На это я ответил, что, вероятно, именно так и получится. И он не отказался. Он просто заметил, что не возражает заработать легкие деньги, если я гарантирую ему, что он не попадет за это в тюрьму. Олд вытер салфеткой желток с подбородка. «А он может попасть в тюрьму?» Я не стал его уверять, что это невозможно, а сказал, что ставка тысяча к одному. И он возразил, что тысяча долларов против одного шанса попасть в тюрьму его не устраивает. «А за сколько он готов попасть в тюрьму?» — засмеялся олд «За полторы тысячи плюс обычная плата за услуги». «Плюс дорожные расходы». «Неплохо за неделю работы». Олд задумчиво размешивал сахар в кофе. Потом испытывающий спросил. «А сколько получите вы?» «Я?» — удивленно переспросил я. «Понятия не имею. Три недели теплой погоды вместо английского лета». «Вы не договаривались о гонораре?» «Нет». «Но приблизительно знаете». «Меня это не интересует». На его лице отразилось удивление, смешанное с жалостью, но потом жалость победила. «А как у вас с этим?» — спросил я. «Я не в отпуске», — напомнил он. «У меня хорошая зарплата и проценты от тех денег, которые я спас для компании». «Так что Крис Элис оправдал лишнюю работу». «Полтора миллиона — это не шуточки!» Уолт деловито взглянул на меня. «Послушайте, Джейн, я собираюсь отдать вам половину своей доли за Крисейлиса. «Нет», — перебил я его, — «мне ничего не надо». «Вы же прекрасно знаете, что я бы не нашел эту лошадь и за миллион лет. Мне бы не получить его живым и так быстро. И теперь еще две другие». Приберегите деньги для ваших детей, но в любом случае спасибо. олд продолжал настаивать, но я уже не слушал, и, попытавшись еще два раза, он оставил эту тему. В то время, как я намечал, что мы будем делать сегодня, в глубине сознания у меня мелькнуло горькое подозрение, что я отказался принять его подарок, потому что это было бы неоправданным эгоизмом ведь я не успею их потратить. Я обрывал любую струну в сознании, которая связывала меня с жизнью. Сила, толкавшая меня на поиски смерти, не смирилась бы с таким подарком». «По-моему, надо взять Клайбов и Офена в клещи», — сказал я. «Или скорее провести одновременную атаку на два фронта». «То есть пусть Келхем Джеймс...» Сосредоточит внимание на мувимейкере и Синтигрейде, которые находятся на его ферме, а мы в это время займемся другими. Правильно, согласился Олд. Вы можете взять на себя Офэна, предложил я. А вы возьмете лошадей? Я кивнул. Олд представил, что случится, если мы поменяемся ролями и не стал спорить. «Есть ли возможность установить, в какой компании застрахован дом Мата в Лас-Вегасе?» «Наш агент мог бы это сделать, но зачем?» — немного подумав, — ответил Уолт. «Мне бы хотелось забрать жеребцов, твердо зная, что Мат уехал». Уолт улыбнулся. «Наверное, не составит труда», — продолжал я. «Заставить его еще раз съездить на Питцвилл-бульвар». К примеру, его страховая компания потребует проверки, насколько хорошо в доме работает система полицейской сигнализации, и захочет, чтобы он расписался на том или ином документе для возобновления страховки после выплаты страховой премии за предыдущее вторжение. Из их телефонных разговоров с Офином мы знаем, что у Йолы и Мата в кабинете стоит сейф, где находится много денег. Мат не захочет, чтобы дом хоть на минуту оставался незастрахованным после того, как в нем побывал грабитель. «Но мы не можем просить его компанию сделать это», — с подозрением посмотрел на меня Уолт. «Совершенно верно», — кивнул я. «Но вы можете. Вы знаете профессиональный жаргон. Как только мы услышим, что Сэм Хенгельман пересек границу Аризоны, Вы начнете наступление на мата. Отсюда? Да, спросите, в какое время для него удобнее приехать, но попытайтесь сманеврировать так, чтобы он приехал во второй половине дня, часов 6-7. Тогда он вернется домой уже в темноте, и это помешает ему действовать, когда он обнаружит, что лошади исчезли. А возможно, он задержится в Лас-Вегасе часа на два чтобы зайти в казино и немного поиграть. «Полагаю, мне лучше поехать в дом на Питсвил бульваре и там встретиться с ним». «Нет», — резко бросил я. «Вы упустили эту возможность?» Он удивленно взглянул на меня. «Вы и близко не подойдете к Матту Клайву». «Почему?» «Вы хотите, чтобы вам раскроили голову?» «К этому не стремлюсь». На лице Уолта мелькнула улыбка. «Хорошо. А что сделает Мат, когда приедет в свой дом, и там не окажется агента страховой компании? Что бы сделали вы? Полагаю, позвонили бы в компанию. И что тогда? Он обнаружит, что в компании никто и не собирался встречаться с ним в его доме. Он сразу взбеленится и начнет гадать, кто спровоцировал его приезд». На его месте я бы тотчас позвонил в полицию и вместе с полицейскими поехал бы на ферму. Вы не видели дорогу туда из Кингмана, а я видел. Последние 10 миль до фермы нет ни единого поворота. Что будет, если вы встретите полицейских, когда повезете с самым украденных лошадей? Он не рискнет вызвать полицию. Вполне может рискнуть, если все потеряет». «По крайней мере, он будет доволен, что потянул вас за собой, и меня тоже». Инстинкт говорил мне, что нельзя позволять Олту встречаться с Матом Клайвом. «Конечно, если бы он согласился на встречу во второй половине дня», — продолжал Олт, «то уверен, большинство сотрудников компании уже разошлись бы, и ему было бы трудно проверить, кто звонил» но, предположим, он не согласится. Предположим, будет настаивать на трех часах дня или даже перенесет встречу на следующее утро. а Вы хотите забрать лошадей днем? Не обязательно, но дорога в один конец займет у него не меньше двух часов. Добавьте час на ожидание агента и проверку. «Даже если он позвонит в полицию, то это случится не раньше, чем через три часа после того, как он оставит ферму. И мы с лошадьми уже два часа будем в дороге». «Времени слишком мало», — упрямо покачал головой Уолт. «По дороге от фермы до Кингмена фургон с лошадьми не может делать больше 30 миль в час, а то и меньше». «Вам надо доехать до Кингмена». А это в противоположной стороне от Кентуки. Затем повернуть и ехать через Аризону. Там не так много дорог, и все они проходят по пустыне. Полиция найдет вас очень легко. Мы поедем через Финикс. Дорога в Финикс идет через горы. Она очень извилистая, а повороты в большинстве случаев крутые. Я не хочу, чтобы вы входили в пустой дом с матом Клайвом. «Но вы бы вошли, если бы он не знал вас. Так я понимаю». олд холодно смотрел на меня. «Тут есть разница. Какая?» В его голосе прозвучали обида и вызов. «Держу пари, что я бегаю быстрее вас». Хмурое выражение на его лице пропало. Он чуть улыбнулся. «Вы в хорошей форме, должен признать. Но я все равно поеду в Лас-Вегас». С точки зрения безопасности мне следовало бы убедить его не ездить на встречу с матом. Но со всех других точек зрения это была хорошая мысль. Подавив сопротивление инстинкта, в конце концов я согласился, что ему следует поехать. «Завтра я съезжу в Китгмен и посмотрю на ферму», — решил я. «Наверное, вы не заметили, если там другие лошади, кроме тех двух, которых мы ищем». «Вы имеете в виду, что опять возникнут проблемы с опознанием?» Олд уставился на меня. «Возможно. Хотя уверен, что у наших двух есть во рту регистрационные номера мувимейкера и синтегрейдов занесенные в племенную книгу. Им пришлось это сделать, ведь конюхи, которые привозят кобыл, должны быть уверены, что к ним привели именно тех жеребцов, за которых заплачено». Так что я познаю шоумена и Оликса. А если там есть и другие жеребцы, придется всем подряд заглядывать в рот, пока не найду нужных. По-вашему, выходит, что все это пустяки?» Олд поднял глаза к небу, призывая его в свидетели. «До вершины Эвереста тоже всего лишь пять миль. А пять миль может пройти каждый, разве нет?» Улыбаясь, я попросил его рассказать как доехать до фермы, и он объяснил. «А теперь подумаем об атаке на втором фронте», — предложил я. «Сколько помощников из команды по борьбе с мошенничеством вы можете найти в Лос-Анджелесе?» «Немного», — ответил Олд. «Я никого там не знаю». «Как представитель интересов жизненной поддержки?» «По-моему, вы хотите, чтобы я попробовал воду ногой». — вздохнул он. «Правильнее сказать, хочу, чтобы вы в нее прыгнули», — уточнил я. «Пробейтесь к самому главному и расскажите ему, что ваша компания подозревает, будто Movie Maker и Sintigrate на самом деле шоумен и Оликс. Добавьте, какие деньги приносят производители. Заставьте Офена доказать, что два жеребца на ферме Орфей «Действительно, мувимейкер и синтегрейт?» «Хорошо, завтра начну. Но действовать надо очень осторожно, потому что если Оффен быстро подаст на нас в суд за моральный ущерб, мы не успеем понять, откуда грянул Гром. «Вам пора бы привыкнуть к Грому?» «Да уж. Я отдал ему список, который в Лексингтоне напечатала для меня мисс Брид. «Здесь цифры». «Никто, даже Офен, не может усомниться в их точности. Наверное, они будут полезны вам, чтобы заставить закон действовать». Он положил листок в карман, кивнул, с обычным вздохом мученика поднялся и побрел к двери. «Я еще немного посидел, раздумывая, но ничего нового в голову не пришло. Пока Сэм Хенгельман пересекает континент и едет в Аризону за две тысячи миль». Мне предстоит ждать и наблюдать несколько дней бездействия.